Глава десятая. История предательства. Солнце слегка посмурнело, оно и к лучшему. Последние несколько дней жара приближалась к точке кипения, потянула влагой, скукожившиеся легкие расправились. Напротив него, за небольшим столом, смиренно сидел Иван Бойко и терпеливо ожидал вопросов. Торопиться было некуда, разговор предстоял обстоятельный и долгий. Обескурива в таких делах никак. Тимофей распечатал пачку папирос. Обычно он предпочитал махорку, оставляя папиросы для особого случая, но сейчас решил не скупиться. Вчера вечером в качестве поощрения командир полка выделил ему от своих щедрот пять пачек Беломорканала. Для передовой такой изысканный табак — настоящее богатство. Первую пачку — Романцев искурил с час назад. Если так пойдет дальше, то к концу недели от подарка останутся только приятные воспоминания. Следовало поумерить аппетит, но рука, вопреки его воле, сама потянулась к пачке. «Начнем сначала. Как ты попал в плен? Может, папироской угостите? А то без курева совсем тошно», — попросил Бойко. «Делиться табачком с немецким агентом в планы Романцева не входило, но допрос — штука деликатная, имеет свои неписанные правила, психологические приемы, их следовало соблюдать, чтобы достигнуть нужного результата, а потому отказывать желание арестованному было бы ошибочно. Пусть немецкий халуй видит, что его уважили. Глядишь, станет более красноречивым. «Держи», — протянул ему папиросу Тимофей, — Беломор-канал едва ли не с придыханием протянул диверсант. Лучшего курева и не бывает. У немцев таких не курил? Нет у них таких. Табачок должен быть ядреный и горький, а у них такой, как будто бы конфетой закусил. Романцев поднял со стола зажигалку чиркнул кремневое колесико и поднес вспыхнувший огонек губом бойко. Тот... Поблагодарив кивком, пыхнул дымом. Я такие папиросы ведь только до войны курил. Неожиданно разокровенничался. Можете не верить, но мне запах этого табака даже снился. Сплю, а у меня нос дерет, горло щекочет. Хочется почесаться, а сделать ничего не могу. Вот и просыпаюсь среди ночи. Когда в лагере был, мне думалось, за одну затяжку могу половину жизни отдать. «Кто знает...» «Может, и отдашь?» — усмехнулся Тимофей. «Посмотрим, как наш разговор с тобой будет складываться. Слушаю». «В плен попал я в сорок втором, в июне, под Воронежем. Поначалу вроде бы даже наступать начали, а потом вдруг нам в тыл немецкие танки ударили. Оказалось, они прорвали наш фронт и сами пошли в контрнаступление. Большего страха я в жизни не испытывал». Гусеницы крушили на своем пути все подряд. Лязг стоит, треск, грохот, даже не знаю, как и уцелел. Столько людей они на свои гусеницы намотали, что и представить страшно. Похоже, что воспоминания для Бойко были тяжелыми. Крепился как мог. Голос звучал спокойно. Выдавали лишь слегка подрагивающие пальцы. Вот поймите наше состояние. Мы наступаем, жмем немца изо всех сил. Воюм неплохо, а нам в спину немецкие орудия колотят. А дальше нашу дивизию заперли в районе Барвенково. Ни вперед, ни назад. Нет выхода. Пытаемся прорваться, а только все без толку Столько народу напрасно полегло. А тут еще и авиация на нашей позиции налетела. Били так, что голову нельзя было поднять. Шарахнуло меня. А когда глаза открыл, смотрю, фриц идет. В одного пальнул, во второго, а я у него на очереди. Раненых они достреливали. И тут даже не представляю, откуда во мне силы взялись. Поднялся и смотрю на него. Думаю, главное не свалиться. Вот если сейчас рухну, так он меня просто лежащего пристрелит. Вижу, что-то его взгляде переменилось. Он качнул так стволом, дескать, туда иди. Глянул я назад... а там нескончаемая колонна из таких вот горемычных, как я. И у каждого в глазах такое отчаяние, что скулы сводят. Что было потом, а что было? Ад был, как ты просто пояснил Иван Бойко. Для нас даже помещения не нашлось. Просто огородили кусок территории в поле, вот это и был для нас лагерь. А сколько таких лагерей было по всей России, никто и не считал. Каждый день более десятка красноармейцев умирало. Кто от голода, кто от жары, кто от жажды. От ран, конечно, очень много поумерло. Ведь помощи-то никакой. Как ты стал служить на немцев? Губы болезненно сжались, образовав в самых уголках морщины. Вот с этих морщин и начиналась история предательства. А потом пришел пропагандист, и начал агитировать на сотрудничество с немцами. Холеный, такой, с тонкими усиками. Парфюмом от него за версту разило. Как припомню этот запах, так у меня тошнота к горлу подступает. В общем, не буду рассказывать, что он там говорил, но слова находил очень правильные. И про колхоз, и про товарища Сталина. Через час беседы я был в числе тех, кто согласился на сотрудничество. Неубедительно. Хотелось бы все-таки услышать, почему ты начал служить немцам. Папироса была докурина, но расставаться с ней бойко не спешил, лишь мял короткими толстоватыми пальцами, словно пытался вытеснить из нее душу. — Почему? — задумался глубоко, после чего ответил. — Сейчас думаю, потому что жить просто хотелось. Но вот когда он говорил, посчитал что по идейным соображениям, Думал, поглядим, как там дальше повернется. А вот только дальше для меня уже ничего не было. Даже случай не представился, чтобы куда-то в сторонку свернуть. Значит, тебя никто не заставлял? Насильно никого не заставляли родину предавать. Это надо признать. Действуют только убеждения. У них такие пропагандисты, что нашим комиссарам у них еще поучиться нужно. В душу залезут. «Наизнанку всего тебя вывернут, а потом думаешь, как же я сам таких очевидных вещей не увидел». «Бумагу о согласии и с немцами подписал?» «Подписал, чего греха таить». Вздохнув, подтвердил Бойко. «Ее все подписывают». «Только вот в отличие от всех этих бандеровцев, у меня надежда оставалась, что я еще к своим вернусь и какую-то пользу смогу родине принести». «Нет у тебя здесь своих». — хмуро напомнил Тимофей. — Ты теперь на той стороне? Что было потом? Потом был особый предварительный лагерь, а уже после него меня определили в разведывательно-диверсионную школу в Луккенвальде. Обычно там учатся от трех до шести месяцев. Могут еще продлить, если задание особой важности. Это когда учишься по особой программе. — Почему ты попал в этот лагерь? — — Агентуру там подбирают серьезную. Небольшая заминка с ответом, после чего Бойко уверенно посмотрел глаза романсову и произнес, отвернувшись. — Я попал в нее как активист предварительного лагеря. — Твои обязанности в особом лагере? — Был старостой барака. — Понятно. Сколько человек было в вашей школе на тот момент, одновременно... Обучались около двухсот человек. Какие предметы изучались? Разные. Ведение разведки в советском тылу много часов отводилось на подрывное дело. Проходили также радиодело. На теоретических занятиях изучали взрывчатые вещества, зажигательные устройства, диверсионное дело. Детально штудировали еще и специальное оружие. Среди них немало было таких... которые делают именно в техническом отделе Абвера. Как комплектовались ваши группы? По каким критериям? По-разному. Сначала обучались все вместе, а последние недели разбивались на мелкие группы, у каждой из которых было собственное задание. По какому признаку формировались группы, я не знаю. Здесь немцам виднее. Бывало так, что в одной разведывательно-диверсионной группе были собраны люди, которые просто не приносили друг друга. Возможно, в этом была какая-то своя хитрость, чтобы не сумели договориться. А бывало и так, что собирали единомышленников. Последние больше для бандеровцев и прибалтов подходят. На конечном этапе в группе было от трех до пяти человек, обязательно включался радист. В каждой группе назначался старший. В какие районы проводилась заброска агентов? Главным образом, в район Москвы и Ленинграда. Немного подумав, ответил Бойко. Хотя в последнее время очень много групп забрасывали на Северный Урал. Немцы считали это направление очень перспективным. Можешь сказать, какие задания получали слушатели школы? У каждой группы были свои задания, но в основном специализировались на диверсиях, вводили из строя наиболее важные военные и промышленные объекты, Очень много групп отправляли на железные дороги. Проводились ли диверсии против высшего командования Красной Армии? Да, устраивались. Каким образом удалось добираться до высшего командования? Этот метод уже опробован. Легче попасть к высшему командованию легальным бойцам. Агенты легализировались через запасные полки, проходили проверку, адаптировались в частях, Затем отправлялись служить боевые части, а там при помощи агентуры, внедренной в штабы Красной Армии, устраивали диверсии. Много было агентуры, внедренной еще до войны. «Значит, ты должен был осуществить диверсию?» «Да». «Против кого?» «Против командующего Воронежским фронтом Ватутина». «Так», — невесело протянул романсов — «кто тебе должен был помогать?» Какой-то штабной офицер, но кто именно, не представляю. Какие задачи ставились перед теми, кого забрасывали на север? Агентам рекомендовалось войти в контакт с репрессированными, а также установить связь с переселенцами и создать на местности повстанческие отряды. Неожиданно зазвонил черный телефон на краю стола, соединявший его напрямую с начальником контрразведки армии. Дав знак часовому «Увести арестованного», Тимофей поднял трубку. «Капитан Романцев, ты сейчас занят?» Без вступления спросил полковник Александров. «Никак нет, товарищ полковник», бодро ответил Тимофей, посмотрев на закрывающуюся дверь. «Сейчас в моем кабинете собираются начальники отделов. Нужно кое-что обсудить. Жду у себя через час». Ответить Тимофей не успел. «Полковник». Тотчас положил трубку.